Глава третья 1703 год, апрель 24 Дублин, Версаль, Павлоград Стук в дверь Джеймс Батлер, второй герцог ормонд лорд-лейтенант Ирландии, скривился Он дремал после позднего завтрака, обычного в аристократической среде И его немало разозлило то, что кто-то посмел его разбудить. Он в конце февраля был назначен на этот пост вместо сколочного Лоуренса Хайда, первого графа Рочестер. Тот слишком часто позволял себе ругаться с королевой. И когда из Ирландии стали забирать войска, пуская их на формирование армии, он молчать не стал. «Да, он был прав. Да». В ирландских гарнизонах практически не осталось солдат. И если начнутся волнения, мало никому не покажется. Ну а что делать? Королева сказала «надо», все ее верные подданные должны ответить «есть». Пусть даже и продолжив на практике делать то, что считали нужным, саботируя приказы потихоньку. Джеймс же принял Ирландию, уже освобожденной от большинства войск а потому вел свою политику максимально осторожно и взвешенно, стараясь никого лишний раз не провоцировать, даже своих слуг, от греха подальше. Посему, потеряв лицо и выдохнув, успокаивая свое раздражение, он громко произнес «Кто там? Войдите!» «Сэр!» — вошел его секретарь с крайне обеспокоенным лицом. Срочное донесение. Джеймс Стюарт высадился на юге Ирландии во главе бретонской армии. «Что?» – опешил лорд-лейтенант Ирландии. Бретонская армия в 25 тысяч человек высадилась в Ирландии. «Боже правый!» – искренне перекрестился Джеймс батлер «Войсками командует французский маршал Луи Франсуа де Буфлер». Тот, что сумел сдержать натиск англо-голландских войск в испанских Нидерландах. Боюсь, что даже если бы Людовик поставил командовать войсками курицу, ситуацию это не изменило. «Двадцать пять тысяч!» — покачал он головой. «У нас во всей Ирландии хотя бы две-три тысячи солдат наберется?» «Вероятнее всего, уже нет». Странный ответ. «Сэр, списочный состав оставшихся гарнизонов — 2752 человека. Но они мало где собраны в кулак больше одной-двух сотен. Новость о высадке Джеймса почти наверняка уже облетела всю Южную Ирландию. И эти гарнизоны в самом лучшем случае заблокированы местными жителями». «В лучшем?» «Скорее всего, их перебили. Или перебьют в самые ближайшие часы». «Максимум дни. Во всяком случае, на них нам надеяться не стоит. Добраться до Дублина они точно не смогут». «Умеете вы обрадовать», — покачал головой батлер. «А сколько у нас есть войск?» «В Дублине стоит гарнизон в четыреста сорок семь человек. Полагаю, это все, на что мы сможем рассчитывать». «Вряд ли этими силами мы сможем удержать город, в котором проживает больше ста пятидесяти тысяч». «Полностью с вами согласен, сэр», — кивнул секретарь. Джеймс Батлер встал и прошелся по кабинету. Остановился у окна. «Если новость о высадке бретонской армии на юг дошла до него, то, скорее всего, в городе об этом тоже знают» или, во всяком случае, узнают очень скоро. А значит, пошел обратный отчет. Вряд ли у него имелись даже сутки. Скорее всего, речь могла идти максимум о часах, а то и минутах. С военной точки зрения, после недавней битвы английского и голландского флотов эта высадка выглядела очень правильной и здравой. Королевский флот показал свою неспособность разгромить и прогнать голландцев, что позволяло французам оперировать свободно. В Шотландии их ждали достаточно большие силы, а здесь, в Ирландии, нет. Взятие Ирландии на первый взгляд казалось странным, но... Лорд-лейтенант, как никто другой, понимал, насколько важен этот остров для Англии именно сейчас. Он ее и кормил. Так что его потеря ставила королевство в очень сложное положение. Куже того, это давало новые операционные базы для французского флота, способного теперь перекрыть очень надежно торговлю англичан по Атлантике. Ла-Манш становился для их кораблей совершенно непроходимой. А движение в обход Ирландии превращалось в крайне непростое приключение. Шотландия неспокойна и едва ли управляема. Для создания сильной армии королева Анна оголила и северные гарнизоны, собрав эти войска в единый кулак на старой англо-шотландской границе. Из чего можно было предположить, что почти наверняка французские каперы в ближайшие дни начнут базироваться в Шотландии? Неофициально, разумеется. Все выглядело плохо, очень плохо. «Сколько у нас английских кораблей в порту?» — тихо спросил лорд-лейтенант. «Два фрегата и пять торговцев». Этого было мало для эвакуации даже англичан, проживающих в Дублине и его окрестностях. Хотя вряд ли у них получится добраться до порта. «Сема». «Я имел смелость отдать приказ от вашего имени гарнизону. Поднял его по тревоге и направил сюда». «Хорошо», — кивнул Джеймс Батлер. «А что в городе?» «Пока тихо, сэр». «Там знают». «Не могу знать, сэр». «Когда и кто доставил это донесение?» «Торговица доставил. Он направился в Корк, но, увидев там французский флот, обошел Ирландию запада». За ним гнались. Он говорит, что его не заметили. Это не может быть ошибкой. — Никак нет, сэр. Да и откуда вблизи Корка такое столпотворение кораблей? Он видел там многие десятки. Наших там быть не может. Тогда чьи? Да, — Да-да, это здравое рассуждение, — покивал лорд-лейтенант. От Корка до Дублина примерно полторы сотни миль если по земле двигаться. По морю, если огибать Ирландию с запада... — Сколько? — Около 650-700 миль, сэр. — Сколько он шел? — Трое суток, сэр. — Трое суток. — Быть может, все не так и плохо. — Отправь в город слуг. Пусть пройдутся по торгу и улицам и послушают, о чем народ болтает. — Если в городе знают о бретонской армии, это верная смерть для них. Если через два часа они не вернутся, это само по себе будет нам знаком. Заодно поручим им пройти по англичанам, живущим в Дублине, и настойчиво пригласить их в порт. Без лишнего шума и криков. Вы думаете, получится? Мы с гарнизоном там займем оборону. Два фрегата нас поддержат артиллерией. Торговцы же отвезут первую партию в Ливерпуль и вернутся за остальными, возможно, с поддержкой. Наверняка там найдется еще несколько кораблей. Бретонская армия эти 150 миль не сможет пройти быстрее, чем за 5-6 дней. а Огрожение вряд ли решатся идти на приступ. — Это Ирландцы, сэр. — Я знаю. — криво усмехнулся лорд-лейтенант. «Распорядись сделать то, что я приказал, и сообщи, когда подойдет гарнизон». «Мы сразу же выступим в порт?» «Да». «Немедленно займемся возведением баррикад». «И да поможет нам Бог». «Ваше Величество», — произнес посол Габсбургов во Франции, — «эта война теряет всякий смысл». «Боевые действия между нашими державами практически прекратились. Карл же отправился в поход далеко на восток. Что вообще бессмыслится?» «Ну чего же?» — усмехнулся Людовик XIV. «Этот норман временно отвлекся на своих соседей и, разобравшись с ними, вернется в Европу, уже угрожая Вене». «Россия — большая и малонаселенная страна с дурной погодой и мрачной славой, поверьте, ваше величество. В ее лесах сможет потеряться не одна армия, а потом окажется, что ее съели волки или задрали медведи». «Карл любит ходить на медведя с копьем». «На одного медведя, ваше величество, на одного. Да и какие в Швеции медведи? Так, недомерки». «Вы думаете, что он потерпит поражение в России?» «Кто знает?» — пожал плечами посол. «Во всяком случае, это надолго. Сто лет назад, когда Россию раздирали смута и безвластия, король Польши и великий князь Литвы не решился идти туда походом, даже несмотря на то, что местные аристократы приглашали его на престол». «Отчего же?» «Жить хотел», — Людовик рассмеялся. «Варварские места», — развел руками посол, — «дикари». «Вам известно, что дочь одного из правителей России была королевой Франции?» «Нет, Ваше Величество», — ответил посол, немало удивившись. «Шестьсот лет тому назад. Да, я сам недавно узнал, когда принц Алекс написал мне письмо с просьбой прояснить ее судьбу». «Вот как!» — задумчиво произнес посол, прекрасно поняв намек на переписку русских с французами. «Да еще на таком высоком уровне». Королева Анна была супругой Генриха I и матерью Филиппа I. Это мои предки. Кроме того, сыном Анны и Генриха был Гуго Великий, граф вермандуа Один из вождей первого крестового похода, в котором прославился. Да и во мне, получается, есть столика русской крови. Совсем чуть-чуть. Восемнадцатое -чуть. колено, но есть. Это... неожиданно, — отметил посол, который еще сильнее напрягся. Намеки были явные, но требовалось крепко подумать, что именно король Франции хотел ими сказать. «И как во всю эту историю встроена Россия?» «Да, пожалуй», — кивнул Людовик, удовлетворенный смущением посла. «Никогда бы не подумал. Итак, что же хочет Леопольд?» — сменил он тему. «Мой император готов заключить мир с Францией и признать вашего внука королем Испании». Но при условии, что испанские Нидерланды закрепятся за Голландией, итальянские владения Испании отойдут Габсбургам, а ее колонии будут разделены между Испанией, Францией и Австрией. Какое отношение испанские колонии имеют к австрийским Габсбургам? Переход Испании под руку Франции чрезвычайно ее усиливает. Испания не переходит под руку Франции. «Все в Европе считают иначе», — возразил посол. «Кроме того, ваш внук, скорее всего, унаследует вам, и короны Франции с Испанией окажутся объединены так же, как некогда сошлись Австрия с Испанией». «Мне кажется, Габсбурги не в том положении, чтобы настаивать на подобных условиях». «Евгений Савойский...» Разгромив ваши войска в Италии, показал, что у нас есть некоторые основания для подобных требований. Особенно после ухода Карла и начала вами операции в Ирландии. Переговоры закончились ничем. Обменялись благими пожеланиями, обозначили свою степень осведомленности, ну и все на этом. В принципе, условия Леопольда устраивали короля Франции. Он готов был поделиться и колониями, и европейской землей. Перспектива объединения французской и испанской корон выглядела слишком выигрышно. Достаточно для того, чтобы пойти на очень многие уступки. Однако время. Люди Леопольда очень не вовремя сделали это предложение. Он уже начал кампанию против Англии, и останавливаться сейчас было глупо. Предложенная этим русским принцем идея выглядела очень интересной и реалистичной, так что, несмотря на свое принципиальное согласие, он не мог прямо сейчас подписать мир. Да и Карл. С ним требовалось что-то делать. Леопольд, судя по уверениям посла, считал, что этот швед сломает себе шею там, в лесах на востоке. Но Людовик не был так уверен в этом вопросе. А мальчик явно увлекся. «Скажите», — обратился австрийский посол к министру иностранных дел Франции Жан-Батисту Кольберу, когда они вышли от Людовика, «а король действительно состоит в переписке с русским принцем? Или это все было шуткой?» «Да, они переписываются». «Это так неожиданно». Принц — очень интересный собеседник. И, судя по письмам, его очень интересует Франция и ее история. Серьезно? Он в восторге от рыцарских романов и просит короля подарить ему несколько настоящих рыцарских коней, таких, которых так восхваляют в романах. Рыцарских коней? Да. Юношу вообще французская рыцарская культура очень увлекла просил переслать ему копии старинных трактатов и многого всякого. Понятно, — вежливо улыбнулся посол. Это славно, что несмотря на войну сохраняется определенная теплота между вашими державами. Надо будет посоветовать моему императору уделить некоторое внимание этому восторженному юноше. У нас тоже славные традиции рыцарства. Уверен, он будет в восхищении. Натянуто улыбнулся Кольбер. «И замки?» «Да, вы слышали?» «О чем?» «О замках?» «Во Франции их ничуть не меньше, чем в Священной Римской империи». «Принц сейчас живет в пригородной резиденции, построенной некогда его дедом рядом с их столицей. Это деревянный дворец». Алексей сейчас всерьез обдумывает построить вместо него натуральный рыцарский замок, подыскивая для этого подходящего архитектора и натуру, с которой тот будет вдохновляться. О, это действительно интересно. Кроме того, принц собирает коллекцию редкого оружия, монеты, произведения искусства, картины, скульптуры, книги и прочее. Я слышал, что российский посланник иногда делал для него покупки много он уже собрал. Не могу знать. Но на мой вопрос посланник ответил, страсть у него такая, и попросил порекомендовать ему хороших архитекторов, которые бы взялись за постройку замка. Тогда я подумал, что все это шутка, но теперь многое проясняется. Принц раскрывается с неожиданной стороны. «А вы с ним знакомы?» «Наслышан!» «Говорили, что он излишне серьезен и практичен, все считает, монеты лишние не потратит, весьма скептичен в отношении балов и прочих привычных для нашего круга увеселений, напоминает в этом чем-то наследника Пруссии Фридриха Вильгельма. Эдакий не то купец, не то делец, и деньги он действительно умеет находить. Но потихоньку открывается и другая его сторона». Оказывается, он страстный собиратель редкостей и предметов искусства, а также весьма увлечен рыцарством. Интересный человек. Интересный. Кивнул министр иностранных дел Франции. На этом мы разошлись. Посол Габсбургов прекрасно знал, что принц Алексей прикладывает огромные усилия для улучшения конского состава русской кавалерии. Именно он, а не его отец. И именно с ним связаны создание в России конных заводов и серьезная реформа кавалерии. Так что он решил немного ему подыграть в желании заполучить рыцарских коней. Дестриер. Их по всей Европе осталось наперечет по причине ненадобности. Уважаемые люди в основном более не водили свои войска в атаку а потому и не нуждались в крепких тяжелых доспехах. За линиями солдат в них немного нужды. Для всякого быдла и худородных подобное жалко использовать. Слишком жирно. Лучше лишний фейерверк пустить и какую славную безделушку купить. Вот и выходила, вымирала порода. И во Франции их насчитывалось пока мест больше всего так что именно там и следовало их искать. А зачем они Алексею посол не знал? Но если надо, то почему бы не подыграть? Тем более, что вступление России в войну во многом спасало положение Австрии. А от такой малости не он, ни Леопольд не обеднеют. Даже более того, можно будет при случае дать понять принцу, кто хлопотал о его делах и интересах альбер вполне заметил странную реакцию посла. Впрочем, выводы сделал неверные. Он посчитал ее сдержанным раздражением на то, что русские в обход австрийцев пытаются навести мосты с Парижем. Шведские корабли медленно поднимались вверх по течению Невы. Осторожно, внимательно осматривая берега. Большие линейные корабли в реку входить не решились, опасаясь отмелей в дельте. Сесть на мель недалеко от русской крепости выглядело очень плохой идеей. Вот почему сюда зашли только легкие корабли. Вдруг где-то на левом берегу раздался звон колокола. Скорее даже колокольчика. Потом еще и еще, и этот перезвон убежал вверх по течению, к крепости затихая сразу же, как его подхватывал следующий. «Кто-то видит русских?» — спросил командир корабля. Но никого в лесном массиве, подходящем к реке, не заприметил. Эффект внезапности оказался утерян, однако эта небольшая эскадра продолжила свое движение и довольно скоро увидела крепость, известную им как Ниеншанс, а также примыкающий к ней городок. Вокруг них шли большие строительные работы, возводили новые земляные валы, которые находились в разной степени готовности. Впрочем, прямо сейчас наблюдался перерыв. Работники отошли куда-то, а личный состав батареи занимал свои места у пушек. Легкие корабли шведов попытались сблизиться, но тут ударило первое орудие, пристрелочным, потом еще одно для коррекции и еще и еще а потом беглым залпом ударили оставшиеся 18-24-фунтовых длинных пушек. Вроде тех, что использовали для осады. Ядра подняли массу фонтанов воды вокруг головной шнявы, добившись двух попаданий. Минута — новый залп. И еще четыре попадания. Пока мест все в фальшборд или в борт, но выше ватерлинии. Ничего критически плохого не произошло. Однако корабль отвернул, уходя из-под огня, а за остальные. Соваться с малокалиберными пушками под обстрел двух дюжин таких пушек шведы не хотели, слишком опасно. Да в общем-то и не нужно. Разведку, ради которой их сюда направляли, они провели. Русские не только не отошли, но и укреплялись, формируя второй контур бастионной системы вокруг старой крепости заводя за новые стены и старый город, да еще и устроили довольно мощную береговую батарею. Петр, конечно, хотел иметь Балтийский порт с подходом к нему по Неве, и поначалу даже думал строить такой город прямо в те реки, но его сумел отговорить Алексей. Резоны были простые. Дельта постоянно затапливается, чего станут страдать городские постройки и склады делая от того торговлю менее выгодной. Да и большим торговым кораблям туда не подойти, так что город в самой дельте мало годился именно как большой торговый порт, а денег бы стоил много. После некоторых обсуждений остановились на варианте, при котором Павлоград, то есть вчерашний Ниенштад, становился хорошо укрепленным городом с большими торговыми складами. А там, дальше, на острове Котлин, уже возводить, собственно, морскую порт-крепость Петроград. Так-то царь порывался сосредоточиться только на острове Котлина, когда Алексею удалось его убедить в пагубности строительства города на островах Дельты Невы. Но и тут царевич сумел аргументами переубедить родителя. Слишком мало на том острове было места для полноценного города. «Вот как порт-спутник...» и как военно-морская база, да, безусловно, он годился. Но для его поддержки требовалась ближайшая речная база, каковой и должен был стать Павлоград. Для обеспечения же работы задуманного морского порта Алексей предложил прокопать несколько каналов. Первый – обходящие Невские пороги. Второй – вдоль берега Ладожского озера от Невы до Волхова а третий – в обход порога Волхова, чтобы без лишних сложностей водить всю навигацию речных кораблей от Новгорода до Петрограда.